Глава 3. Тори. Это дурацкая затея. Связываться с Арсением Громовым изначально было очень плохой идеей. Не представляю, какая неведомая сила отняла у меня язык и заставила согласно кивнуть на его идиотский приказ прийти на игру, чтобы махать помпонами. Сейчас я, конечно, понимаю, что могла бы найти сотню достойных ответов от Морозовском и обыграть всё по-другому. Но что это меняет в глобальном смысле? Ничего. Дни не отмотать назад. Без маховика времени точно нет. Блин, ну правда, каким местом я думала, когда соглашалась? Пусть бы Веня поплавал немного, не утонул бы ведь так. Хотя кому я вру? Шайка Громова не отстала бы от нас никогда и превратила учёбу до самого выпуска в ад. Видимо, это время под гнётом юного недалёкого деспота нужно просто пережить, как стихийное бедствие. Наиграется и бросит, да? Бывало и хуже, когда, например, в общаге делали ремонт, и из-за всех щелей лезли тараканы. Я справилась с целой армией рыжих вредителей. Неужели не одолею одного, пусть и особенно противного? Зачем вообще ломать голову, если всё и так уже произошло? Доклад есть? Но впредь стоит действовать осторожнее, хотя удержаться сложно. Но кто мешал Громову пройтись глазами по буквам? Я ведь совершила маленькую месть огромным шрифтом. Ладно, теперь cheerleading. Это нужно просто вытерпеть. Следующим шагом будет поиск уязвимого места Громова, грязный шантаж и моя свобода. Недолго думая, я открываю заметки в телефоне и накидываю нехитрый план действий. Даже самую сложную задачу можно решить, если продумать всё поэтапно. Договориться с Настей, капитаном группы поддержки красно-белых, оказывается несложно. В прошлом году я писала ей курсовую, благодаря которой та выровняла средний балл и осталась со стипендией. Она тоже живёт в общаге, на этаж выше. И мы пару раз мило болтали ни о чём в нашей скромной маленькой кухне, когда у них ломалась микроволновка. Бюджетники, да ещё и приезжие, Вообще стараются держаться друг друга и выручают там, где могут. Поэтому, когда я прихожу к девчонкам в комнату с дурацкой просьбой взять меня завтра на игру, Настя даже не устраивает допрос. Не представляю, зачем оно тебе нужно после профессионального спорта, но о'кей. Скину тебе запись тренировки. Думаю, выучить пару элементарных связок для тебя не будет проблемой. На баскетбеле мы прикрываем только тайм-ауты. Это 30-40 секунд времени. За форма, забеги вечером. Главное, что сумею достать из старых запасов. Вот и всё. И даже пламенная речь с перемыванием косточек Громову мне не пригодилась. А так хотелось, ну хотя бы раз по нему пройтись. Вечером я устраиваю себе внеплановую тренировку с растяжкой и несколькими подходами на приседания и пресс. Затем пару раз прогоняю танцевальные па, которые предстоит выполнить на баскетболе. В результате с непривычки после долгого перерыва сильно устав. Я сплю сном младенца точно до звонка будильника, вместе с которым просыпается моя тревожность. Зато пары в день их пролетают незаметно, потому что я час за часом на повторе смотрю Настины видео. Даже при таком, казалось бы, глупом задании я не могу действовать легкомысленно. У меня по жизни всё должно быть подчинено контролю, а чёртов громов приносит хаос в мой размеренный график. И я собираюсь сделать всё, чтобы скорее избавиться от этого раздражающего фактора, ради запланированного на неделе вперёд списка дел. И ради Вени. Глупого, наивного Вени, который каким-то образом умудрился пригласить на свидание Лику, девчонку плосколицевого, чтобы сбожно флиртовала с ним лишь бы списать на тесте. А теперь мой милый друг проверяет у окулиста зрение и пытается наскрести деньги на новые очки. Сколько его помню, Веня всегда был гением в точных науках и абсолютным профаном в сердечных делах. Мы с Вениамином Балашовым дружим ещё с детского сада и в школе ходили по одной дороге домой. Класса седьмого сидели за одной партой, потому что так было проще. Веня таскал учебники и делал домашку по математике, а я без конца катала за него всякие сочинения и прочую муть, где вместо арифметических знаков нужно было ставить знаки препинания. с которыми он был мне в ладах. Мы легко находили общий язык. Балашову нравились блондинки, мне брюнеты. Мы казались несовместимыми в романтическом смысле, и это было прекрасно. Когда в 9 классе у меня неожиданно для всех выросла грудь третьего размера, он единственный говорил со мной, глядя в глаза. Вот что значит настоящий друг. Кстати о брюнетах, которые мне нравятся. Привет, малышка. Дима Воронцов, с которым мы вот уже 3 недели подряд каждый день после универа пьём кофе в парке, сходу давит меня в медвежьих объятиях. Он такой открытый, простой и огромный. Все его эмоции написаны на лице. И он отвратительно флиртует, но в остальном пытается вести себя как настоящий джентльмен. Сейчас, когда он поднимает меня над полом и кружит прямо посреди коридора, привлекая внимание От него пахнет дезодорантом и свежим гелем для душа. Видимо, тренировался не так давно. Дима радостно смеётся, возвращая мои ногам опору, а я искренне улыбаюсь в ответ, потому что нет, ну а как можно ему не улыбаться. Воронцов кажется большущей скалой со всеми этими мышцами, наращенными долгими тренировками. С ним совсем не страшно ходить по тёмным переулкам. Но лично меня подкупает то, Каким милым и интересным он может быть, когда перестаёт стесняться. И да, он обычно реально краснеет, когда провожает меня до общаги и явно хочет поцеловать, но не целует. Почему-то. Дима рвёт все стереотипы о очках и шаг за шагом медленно, но верно покоряет моё сердечко. Перед ним невозможно устоять. Был бы ещё чуточку выше, причислила бы к лику святых. Привет. Не сдерживая смех, здороваюсь я. Ну что, на встречу карамельному капучино? спрашивает он с ярким блеском в глазах, и я уже набираю воздуха в лёгкие, чтобы по привычке согласиться, а потом вспоминаю, кто и где меня ждёт, и опустив голову, быстро сдуваюсь, как лопнувший шарик. Блин. Я и правда расстроена, что пропущу этот кофейный аттракцион. Эй, Викуль, ты чего? спрашивает Дима участливо. Что-то случилось? Он выглядит взволнованным, и я спешу его успокоить. Нет, но Боже, как ему сказать, что буду крутить задницей в костюме черлидерши, когда я так много раз утверждала, что это даже не спорт. Сегодня не получится. Мне надо У меня возникли дела. Видимо, никак, потому что у меня язык не повернётся признаться ему. Не сейчас. Воронцов внимательно смотрит мне в глаза, сведя тёмные густые брови. Ладно, спокойно соглашается он, изучая моё лицо. Тебе нужна моя помощь? Ты же знаешь, что всегда можешь положиться. Да-да, конечно, перебиваю я, сгорая со стыда, потому что он и здесь проявляет себя лучше, чем мог. Дим, всё хорошо, правда? Просто попросили помочь, не жди меня. Я отмахиваюсь, будто бы легко. Варанцов никогда не ходит на баскетбол, и я не хочу, чтобы начинал из-за меня. Не хочу, чтобы смотрел на меня почти раздетую, тем более стал свидетелем убийства, если я вдруг решу свернуть шею одному умственно отсталому троллю с повязкой капитана. Чтобы не врать ему ещё больше и не затягивать неудобную паузу, я сбегаю в раздевалку. Стараюсь ни о чём не думать и заглушить совесть, которая рычит на меня. Я и без неё понимаю, что ложь плохой фундамент для отношений, особенно для отношений, которых ещё даже нет. В темпе сбрасываю худи и ныряю в форму команды поддержки, не скрывающую и половины тела. Спешу на финальный прогон, а спустя час, когда уже трясу помпонами перед огромной толпой, голые ноги и пупок кажутся меньшим из того, что волнует меня. На самом деле, на соревнованиях по гимнастике Летарды часто едва ли прикрывали мой зад. Мне не привыкать. Поднимите руки выше, почему мы вас не слышим? Задирая ноги к потолку, вместе с девчонками кричу я. А тревожит меня то, что уже какое-то время мой лоб, живот и все выступающие части тела беспрерывно прожигает змеиный громовский взгляд. Вас порвёт наш дикий гром, одними губами повторяю я за всеми. Или он порвёт в клочья только меня? Что я снова сделала не так?